Очередное письмо. Так, уважаемый гражданин Рождественский, право обращаться к вам таким образом я приписываю положению, так как в настоящее время нахожусь в местах, довольно-таки отдаленных от Москвы. Очень бы хотелось, конечно, обратиться к вам по-другому, но этика закона не допускает этого. «Дело в том, что, несмотря на удаленность от Москвы, мы живем делами страны, работаем сами, интересуемся трудовыми и культурными достижениями народа. У нас в лагере ведется большая культурно-массовая работа, есть клуб, библиотека, молодежь учится в школе. Доучивается, так сказать. Отбыв тут уже семь лет, я понял, что зря теряю время как личность и решил совершенствоваться. Я уже совершил то, что совершил». И нет мне за это прощение но надо приносить пользу обществу, надо задать себе жизни вдохновляющий темп и спешить приносить добро. Год назад я совершенно изменился. Помню час, когда это случилось. Мы были в душе, все шло своим чередом, стояли, мылись, шел пар. Я напевал себе под нос очередную песенку. Казалось бы, все как всегда, но... Вдруг вместо теплой воды полилась ледяная. Меня как ошпарило. и сразу что-то во мне щелкнуло. Я вдруг увидел себя со стороны, словно я умер, и покинул тело, летая духом над голыми мужскими телами. «Бред какой-то, зачем писать такие подробности совершенно незнакомому человеку? Дочитать да или оставить тебе на после обеда? Еще аппетит себе испортишь?» Алена недоуменно посмотрела на мужа. «Да ладно, первый раз, что ли? Относись к этому проще». Роберт отодвинул тарелку из-под супа, и Лида тотчас принесла ему второе. «Спасибо, Лидия Яковлевна. Очень вкусный бульон. Я же вроде отдушина у них. Выговорится, напишут целый роман, и, глядишь, полегчает. Ну, смотри. Читаю дальше». И тут меня осенило, вот что я придумал. Поскольку я люблю музыку и петь, я решил придумать, как увеличить количество композиторов. создающих ласкающую слух музыку. «Моя идея заключается в том, что любой обученный нотной грамоте человек сможет стать великим композитором». Алена недоуменно опустила письмо и развела руками. «Ты все еще уверен, что надо продолжать?» «Да, мне даже стало интересно, как он собирается увеличить поголовье великих композиторов», усмехнулся Роберт. «Все просто». Чтобы написать новое произведение, нужно в нотной тетради в хаотичном порядке записывать разные ноты. и списав несколько десятков страниц, нужно начать наигрывать то, что скопилось. Среди полнейшего хаоса точно найдутся мелодии, которые будут приятны уху. Таким манером и станут появляться удивительные композиторы все больше-больше. Рангом не ниже Моцарта, Мусоргского, Римского, Корсакова и даже Бетховена. Возможности моего мозга не знают границ. Роберт Иванович, несмотря на то, что вы уже многого добились на поэтическом поприще и стали известным человеком Советского Союза, который выражает свои мысли в необычной форме, стихи и рифмы, я могу помочь вам пойти дальше и стать самым известным поэтом во всем мире. Ваши стихи будут читать и в монгольском чуме, и в африканской мазанке, и в папуасской деревне. Дело в том, что я могу придумать принципиально новые схемы, благодаря которому вы сможете писать стихи на совершенно другом уровне. Очень скоро у меня освобождение, и я проездом окажусь в славном городе Москва. Обязательно найду время, чтобы заехать к вам и лично все обсудить. Надеюсь, вам будет интересно со мной встретиться, и я вдохну новую струю в ваше творчество». «Господи, бедняга!» «Его лечить надо было, а не в тюрьму сажать». Алена взяла со стола пачку сигарет и закурила. За что это такое наказание? Почему теперь почти каждое утро начинается с какого-то идиотского письма? Интересно, за что он сидит? Думаешь, что-то серьезное? Семь лет... достаточно серьезно. И что, нам теперь гостей ждать? Вид у Алены был немного испуганный. Да забудь, написал и написал. Смотри, сколько записок приходит. За все не поволнуешься. Роберт выглядел спокойным, хотя было заметно, что и его это тоже немного задело. Но тут в комнату вбежала Лиска с книжкой, мелко затопала, крикнула «Папка!» и бросилась к нему на шею. И все, и про письмо было забыто. Потихоньку прошли майские, жаркие, как никогда, пышущие солнцем и ошарашивающие своим напором. За праздники все умудрилось распуститься и заколоситься. Какие-то десять дней четко отделили весну от лета. Земля шевелилась, выпуская всевозможные побеги, которые были в нее заложены еще с осени. Не подавали никаких признаков жизни полгода холодов, и вдруг все разом, как сговорившиеся, решили вылезти наружу. Праздники, как водится, провели на даче в Переделкино – Убрались на участке после зимы, собрали всю эту осеннюю ветхость, отскребли землю от опрелых листьев, в волю пожгли костры и даже устроили шашлыки. Да и ритуал соблюли. Каждые майские собирали молодые закругленные росточки папоротника орлика и жарили, всякий раз удивляя гостей. «Лисички?» «Нет». «Мороженые подосиновики?» «Нет». «Баклажаны?» «Не-а!» «Да что же тогда?» «Папоротник». «Что?» «Да. В мае часто подавали на стол именно папоротник, салат из молодых одуванчиков и суп из крапивы, подножный корм, как называла это Литка. Катина дело было собрать, а Литкина приготовить. Готовился папоротник легче легкого, сначала минут десять отваривался, Потом жарился лук с чесноком, куда папоротник, собственно, и добавлялся, перемешивался, чуток пришпаривался и приправлялся специями с майонезом. И все.